Глава двадцатая Лучшее для всех Дед спускается в гостиную и оглядывает всех. Задерживает взгляд на Жене, а если быть точным, на ее платье. Не узнать платье, которое создал сам, он не может. Он прищуривается, а затем удовлетворенно кивает. Отец Марселла смотрит на него с опаской, и это выглядит даже немного забавно. Ничего особенного не произошло, просто пытаюсь воспитывать сына. Как вас зовут, сеньора? Не обращая на него внимания, спрашивает дед. Тебе нет нужды говорить с ней, я разберусь. Пытается вмешаться Марселла. Я говорю не с тобой, отвечает тот. Марселла с досадой на лице умолкает. Меня зовут Женя Краснова, я фотограф из России. А еще я встречаюсь с вашим внуком, произносит Женя и опускает взгляд. Фотограф, да? Задумчиво повторяет старик. Снимаете людей? Верно, кивает она. В основном для модных журналов. Иногда работаю на показах. Сейчас мы с Габи участвуем в создании артбука для одного модного бренда. Габриэль тоже участвует, удивляется дедушка. Да, с улыбкой подтверждает Женя. Он участвует как модель. Это позор для мужчины заниматься таким. Марселла спешит как можно скорее показать свое отношение к моей работе. Я не раз пытался наставить его на истинный путь. Дедушка некоторое время размышляет. Женя смотрит на меня вопросительно, но я только качаю головой. Кажется, я начинаю понимать, кого имела в виду Нико, когда говорила про своего покровителя. Действительно, единственный, кого боится Марселла, это его собственный отец. Скажи мне, Марселла, сколько раз я пытался научить тебя швейному делу? Вдруг спрашивает он. Причем здесь это, отец? Хмурис, спрашивает тот. Дед смотрит на него строго. Отвечай на вопрос, мальчишка. Я не знаю, в смятении признается Марселла. Много. Сшил ли ты за свою жизнь хоть один костюм, продолжает дедушка. Нет, почти неслышно произносит он. Так почему ты решил, что твоему сыну окажется интересен твой бизнес, если тебе самому оказалось наплевать на то, чем зарабатывали на жизнь твой отец и дед? Голос дедушки гремит будто гром. «Я впервые в жизни вижу у Марселла такое недовольство на лице». Дед же, так и не дождавшись ответа на свой вопрос, поворачивается к Жене. «Я приношу вам извинения за своего сына, сеньора. Надеюсь, он не создал для вас проблем». «Нет, что вы!» – Женя качает головой. «Все это просто недоразумение, и я искренне рада, что нам удалось его разрешить». «Вам очень идет это платье», – вздыхает дед, – И поворачивается к Марселло. «Тебе повезло. Оба твоих сына оказались талантливыми. Не ограничивай Габриэля. Вспомни, чем закончилась попытка с Альфредо». Отец отвечает ему угрюмым взглядом. «Я поднимаюсь и беру Женю за руку. Мы быстро выходим из дома и направляемся к гаражам». Я чувствую, как дрожит ее рука в моей ладони. Нельзя описать словами, как мне жаль, что она пережила наши семейные разборки. Прости за все это, говорю я, заглядывая ей в глаза. По правде говоря, я думала, что будет хуже. Усмехается Женя, что мне будут угрожать оружием, заставят удалить все фото, потом насильно посадят в самолет. Мы кто, по-твоему, мафия? Я издаю смешок. И открываю перед ней дверь авто. В какой-то момент у меня было ощущение, что я оказалась в криминальной драме. Отвечает она, присаживаясь на переднее сиденье. Что произошло с твоим братом? Это не самая веселая история, говорю я и сажусь за руль. Он занимался яхтингом и погиб во время очередного заплыва. Упал в воду и утонул из-за судорог. Если бы с ним был кто-то, то, возможно, ему удалось бы спасти. Но он делал это тайком от Марселла, часто пренебрегал техникой безопасности. Мне жаль, грустно произносит Женя. На самом деле я почти не знал его. Я пожимаю плечами. Как внебрачный ребенок я появился в жизни отца только после смерти Альфреда. Женя судорожно выдыхает и качает головой. Я начинаю жалеть, что не промолчал. Кажется, история нашей семьи произвела на нее большее впечатление, чем на меня самого. А ты можешь взамен рассказать о себе? Пытаюсь как-то перевести тему. Почему ты разводишься с мужем? Откуда у тебя шрамы? И связаны ли они с ним? И что ты на самом деле думаешь обо мне? Что ж, Женя тяжело вздыхает и начинает рассказывать. Мы выезжаем на улицу и движемся в направлении шоссе. Ветер треплет ее светлые волосы. Голос звучит устало и грустно. Ее история оказывается еще более невеселой, чем моя — история потери ребенка и предательстве. А побеги от всего и знакомство со мной. Я осознаю вдруг, что на фоне рассказанного ею мой вопрос о том, как она ко мне относится, звучит под детски наивно. И все же она отвечает и на него: «Ты мне нравишься, Габи». Как и ни один другой мужчина в моей жизни. Но я не тешу себя наивными надеждами, что мы будем любить друг друга до старости. Моя старость наступит гораздо быстрее, чем твоя. Тем не менее, если ты этого хочешь, я готова встречаться с тобой. Пока не закончится эта командировка. А возможно, и чуть дольше. На душе становится тяжело. Женя рядом со мной, но все равно будто далеко. Я понимаю, что на мою просьбу остаться она, скорее всего, ответит отказом. Это кажется несправедливым. Я ведь не могу ничего поделать со своим возрастом. Я в отчаянии сжимаю ее руку и произвожу то, что ненавижу всей своей душой. Если так, то давай лучше расстанемся. Мне кажется, что таким образом я еще могу сохранить остатки своей гордости. Она вздыхает и едва заметно кивает в ответ. Ее маленькая ладонь выскальзывает из моей руки, я оставляю ее на парковке у отеля и уезжаю. Всю дорогу до дома нет ни минуты, в которую я бы не думал повернуть обратно. Грудь сдавливает. Я пытаюсь втолковать себе, что так правильно, что лучше сейчас остыть и перестать о ней думать, чем дожидаться дня ее отъезда. Но глупое сердце не понимает доводов разума.